Снег визжит под копытами, Сук трещит, дорога воет. Булдаков загальник, Если его принуждали выйти на занятия, Подпевал в шаг ротному. Пшенный топает по грязи, А за ним начальник связи. Эх, дуня, дуня, дуня, ягодка моя! Упрятанный от посторонних глаз В середину строя, Попцов и его друзья по несчастью Сонарники, как их называл старшина Шпатер, сбивали шаг, и чем дальше топала рота, тем хуже у нее получалось дело. В военном городке, в Заветрии и в лесу рота еще более или менее правила шаг под звучную команду помком роты ищуся Рыс, рыс, два, пшенный,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 «Есть же еще мужчины на свете!» Вздыхали, а официантка по имени Груня победно оглядывала товарок. «Мой!» Конечно, в расшлепанных ботинках, Подобранных на размер два больше, чтобы намотать тряпья газет, Да и в обмотках, мерзло сползающих на щиколотки, В едва зашитом рванье, в наглухо застегнутом шлеме,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 После уборки урожая на поле установили чучело, набитые соломой, чтобы колоть их штыком, как лютого врага. Козлими разные, чтобы прыгать через них. Лестницы, турники, деревянных коней понаставили. Сосен понавалили сучковатых, препятствия, окопов и щелей в земле нарыли. Штурмовать их, чтобы или прятаться от танков, метнув перед этим мерзлый чурбак, вроде как гранату или бутылку с горючей смесью.